Глава 13. Конечно, несправедливо. Я больше денег вложила в эту квартиру, чем ты. И что и я со своего барского плеча так уж и быть готова дать тебе половину, но не более. Понимаешь? Детей тоже надо учитывать. Поэтому у нас с ними три доли, а у тебя одна. В лучшем случае мы можем поделить так: нам двушка, тебе комната в коммуналке. Позовёшь там жить свою Наташу. Бедная девочка, кстати. Она ещё жить не начала, а ты уже жизнь ей начал портить. Не было бы ты женщиной, уже бы узнала мою ярость. Я пропустила мимо ушей его угрозу, но и разодаривать не стала. К чему это? Он всё равно намного сильнее физически. Зато я сильнее юридически. А Наташе можно сказать спасибо только одно но. Как быть теперь с повышением? «Ты звонил моему начальнику сегодня?» «Нет. У меня даже его сотового нет. Из чего мне ему звонить?» Я опустила глаза, понимая, что Николай Евгеньевич меня надул. Но зачем? Через секунду озарение все же меня посетило. «Рустам!» «Что скажешь, братан?» Артем смотрел высокомерно на Рустама. «Что ты меня сделал?» Рустам положил ключи от машины и ПТС на стол. «Рустам!» Но Артём не спешил забирать их. Ты хотел меня надуть, вдруг Артём произнёс каким-то обиженным голосом. Не знаю, что на меня нашло, видимо, гордость, хотел доказать, что я мужик, но этот спор не разрушит нашу дружбу, идущую со школы, я надеюсь. Я бы хотел надеяться на это. Артём пожал плечами. Поэтому ключи и ПТС оставь себе. Мне нет. Ты честно выиграл, машина твоя. Я бы честно выиграл, если бы девчонка к тебе ничего не испытывала, но она испытывает. Это видно невыраженным взглядом. Тебе даже подмасливать её не надо было, но ты решил уж наверняка. А тогда может участок на меня переоформишь? Грустам засмеялся. Ну уж нет, никаких больше с тобой пари. Артём взглянул на часы. Ладно, мне пора, жена ждёт, дети ждут. «Примерный семьянин!» — усмехнулся Рустам. «Чего, завидно? Сам бы уже нашел свою гавань, а не мотался по бабам. Уж сам разберусь. Не сомневаюсь. На следующие выходные приезжай. Порыбачим. Приедут на денек». Рустам кивнул, вспоминая, какая щедрая река у коттеджа Артема. «Ну давай пока». Артем встал из-за стола и пошел на выход. Рустам пристально посмотрел на ключи от машины. Убрав их из карман, расплатился по счёту и сам пошёл на выход. Сел в свою чудо-мне ушед счёт, него тачку задумался. Полина. Он уже соскочился по ней. Я взяла в руки телефон и пошла в ванную комнату. Нет, звонить я ему не собиралась. Просто просматривала информацию, когда и во сколько звонил мне именно Рустам. Мобильник завибрировал, и я от неожиданности выронила его из рук. Шмякнувшись на коврик, он продолжил вибрировать. Взяв в руки телефон, увидела того, о ком думала. Ростам. Сглотнув ком в горле, не стала отвечать. Он сделал сегодня то, что не должен был, а я не могу так просто его простить. Поставив блокировку на входящего от Рустама, закивала. Это правильно. Машину ему надо отдать. Только вот как? Выйдя из ванной, увидела, как Мишка куда-то засобирался. Я даже интересоваться не стала, куда он ушёл и ушёл. Подумать только, что совсем за короткий промежуток времени можно превратиться из близких в абсолютно чужих друг для друга людей. А ведь я его когда-то любила, но любовь прошла с бытом. Кто думает, что на фоне их романтических чувств первой влюблённости этого не произойдёт, должен подумать ещё раз. Далеко не все могут пройти это, сохранив чувства. Но не всё так плохо. Значит, есть где-то другой человек, который подходит тебе идеально. Где он? Мой идеальный Рустам. Подумав о нём, даже не могла решить. Сердичко в его присутствии совсем меняло ритм. Таких же чувств рядом с мужем я никогда не испытывала. Даже в наши с ним лучшие времена, которые давно прошли. Решив не забивать себе голову, отвлеклась сериалом. «Утро вечера мудренее». «Полина, зайди ко мне». Утром в 9 часов 5 минут начальник заглянул в кабинет и позвал меня, поздоровавшись сначала со всеми. Я взяла папку за этот месяц, чтобы не идти с пустыми руками, и поплелась к нему. «Как дела?» – задал странный вопрос. «А?» Нормально. Я решила повремянить с упрёком во вчерашнем вранье насчёт звонка мужа. Почитай, ознакомься. Он положил передо мной стопку бумаг: должностная инструкция, трудовой договор и приказ о назначении. Я перестала дышать. Слёзы быстро навернулись на глаза. Упрекать его во вчерашней лжи уже не было смысла. Он мне даёт повышение. 2 недели спустя Подняв трубку, позвонила секретарю. «Маш, зайди и возьми все бумаги. По-быстрому подпишу и поеду в администрацию». «Да, Полина Андреевна, сейчас принесу». Я положила трубку и стала просматривать отчет, что подготовила к главе города. Последнее время работа – это единственное, что меня волновало. Никогда особо не была трудоголиком». Обычно работала от звонка до звонка, но с повышением пришло и ненормированное рабочее время. Я, впрочем, не жалуюсь. Только работа отвлекает меня от того, чтобы завыть волком. Ведь я очень тоскую.